Как дела? Нормально. Как в школе? Не так, ничего. Угу. О, привет. Как дела? Нормально. Как в школе? О, привет. Как дела? Нормально. Как в школе? О, привет. Как дела? Нормально. Как в школе? О, привет. Как дела? Нормально. Как в школе? О, привет. Нормально. Как О, привет. Нормально. Как О, привет. Нормально. Как Нормально, как? Нормально, как? Па-па-па-па-па-па-па-па. Привет. Привет, -па! сино. Есть вопрос? Давай, давай, есть вопрос. Давай, давай, есть вопрос. Давай, давай, есть вопрос. Давай, давай, выпусти там на дискотеку. Выпусти на дискотеку. Выпусти на дискотеку. Выпусти на дискотеку. Всем тебе дома плохо. Всем <клевых> тебе дома плохо. Тебе дома плохо. Там сольту. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Там будет твой друг. Ну. Там будет твой друг. Ну. Там будет твой друг. Ну. Ну. Ну. Так что, какой ещё друг? друг его зовут Пенка Как ты совсем? Значит, захочешься дома, ты типа наказан. Ты типа наказан. Ты типа наказан. Ты типа наказан. Ты типа наказан. Ты типа наказан. Ты за ты типа наказан. Ты тогда ты типа наказан. Ты типа наказан. Ты, pigment, наказан. Это... الأcc玩具, да. ouais, я типа наказан? Hmm? Да, я типа наказан. Да-да. Я наказан типа. Опа.